Стало быть, выдавая на себя такой позорный документ, надо окончательно уже отказаться от борьбы и всякой надежды, поставить над всем этим крест и бежать, бежать поскорее к какой-нибудь новой жизни и деятельности. А разве легко так отказаться, когда клад в лице Тамары очевидно сам даётся ему в руки и требует от него только энергии для необходимой борьбы с противниками? Нет, Каржоль не откажется. Он сделает ещё одну попытку. Он готов для этого даже унизиться перед жидами и не то, что убеждать, а просить, умолять их, если бы оказалось нужным. Ради такой цели он приносит им в жертву даже собственное своё самолюбие. Ну что же, граф, надумали вы? спросил его наконец Блудштейн. Каржоль точно бы очнулся. Любезный друг, спокойно обратился он вслед за своим размышлением к Абраму. Оставимте всю эту тактику. Очевидно, ни вы моих угроз, ни я ваших не испугаемся. А неприятностей друг другу можем наделать ещё немало. Так не лучше ли пойти на взаимные уступки? Я охотно готов махнуть рукой на всю эту глупую историю с вашей Тамарой. И сегодня же уехать навсегда вон из края. Но и вы в свой черёд не требуйте от меня невозможных подписок. Моя честь, понимаете ли, честь не позволяет мне поставить под таким документом моё имя. Зачем вы хотите мстить мне ещё и этим позором? Разве одно моё внезапное исчезновение из города уже само по себе недостаточно скандально? Разве не подымутся об этом громкие сплетни в обществе, и завтра же не дойдут до Тамары? Разумеется, дойдут, и вы же сами первые постараетесь о том. Повторяю вам, на сто тысяч векселей, и без того уже слишком крепкая узда на меня в ваших руках. Так будьте же великодушны, сделайте мне одну только эту уступку, и я, получив ваши пять тысяч, сейчас же уеду из города». Все это было высказано очень убедительным и, по-видимому, даже искренно сердечным тоном. Коржоль, когда нужно, умел хорошо говорить, мастерски владея интонацией своего голоса и совершенно входя в принятую на себя роль. Он вообще был человек не без артистической жилки, и с положительным, хотя и монкированным актерским талантом. И этот талант, он был уверен, должен был и в настоящем случае сослужить ему свою службу. Выслушав его речь, Рабби Абрам и Рабби Анафан опять стали переговариваться между собою на своем непонятном жаргоне. «Хорошо, мы согласны», объявил ему наконец Блудштейн. «Господин Бриллиант сейчас пойдет за вексельным бланком и принесет деньги, а я останусь здесь», Уж извините ваше сиятельство, а со своих глаз мы вас теперь не выпустим аж два вагона. И знайте наперёд, где вы ни будете, еврейский глаз всегда будет следить за вами. Мы будем знать каждый ваш шаг. И чуть что, сейчас в экселядов засканье. Так вы это и знайте. Ладно, подумал себе Каржоль, с облегчённым сердцем. Хоть вы, голубчики, меня и скрутили, а все же я вывернулся, и посмотрим, чья-то еще возьмет. Пять тысяч в кармане, и надежда пока не потеряна.